Глава 4. Преступление и наказание. Часть 1. Система Талимана Альфа Центавра А. Планета Монита. База Ваконда. Грига и Рич, получив на руки дипломы инженеров-контролёров, тут же выбили допуск в космос. Труд на родной планете казался им делом скучным и далёким от романтики. Нашлись и две вакансии на планете Монита, самом близком из землеподобных миров. Там обосновались астроархеологи, копали город, возведенный пришельцами из космоса. Своих разумных на Монита не развелось. Базу-колонию решено было отгрохать рядом с чужим городом, стройка развернется ближе к осени. А пока инженерам-контролерам предстоял нелегкий выбор между валянием на берегу моря, перемежая процедуру загорания купанием, и временной работой у астроархеологов. Зикунов и Сидорос отправились к месту работы вдвоем, на одном корабле. Рабочем звездолете типа Шэдоу. Весь переход они провалялись в камере высшей защиты, а когда вырвались в нормальное пространство, то сошлись в рубке, мрачные и нахохленные. Планета Монита сверкала прямо по курсу. Голубая бусинка. Огненный шар Талимана был погружен в оранжевую пелену короны. Его неистовый свет грел и перегревал ближнюю планету. Гигантский Велес из класса горячих Юпитеров. Вот только четких облачных полос на Велесе не наблюдалось. Атмосфера гиганта кипела, пробиваясь хаотическими разводами. А с ночной стороны прочь от светила утягивался зыбкий газовый хвост, похожий на кометный. Монита была второй планетой. Океана на ней не водилась. Зато на обоих полушариях разливались огромные внутренние моря, собирая стоки бесчисленных рек. На Монита было тепло, на экваторе даже жарко. Там росли высоченные трехсотметровые деревья с голубоватой листвой, похожей на атласные ленточки. А лазоревую траву степей сосредоточены хрумкали гигантские добродушные травоеды бувейлы, похожие на китов, корячащих по три пары лап. На Монита хватало кислорода и озона. Его тут имелось даже больше, чем нужно. Живи и радуйся. «Я-то думал, нас ждет приличная база», — ворчал грига «А тут?» «Познаешь, сын мой», — растянул Рич. «Что есть идиотизм деревенской жизни?» «Да иди ты». Звездолет между тем догнал Монита и вышел на планетарную орбиту. «Дожили», — вздохнул Сидоровс. «Начинаем трудовую биографию с лопат. Пустое. На раскопах у них археороботы трудятся. Нас туда не пустят». «Да ладно, это же временно. Инженеров-контролеров развелось, как собак нерезанных «Девать некуда. А грунтокопов не сыщешь». «Сыскали же». «Вывод. Надо было учиться на хорошо и отлично, как наш Дава, а не пропускать занятия». «За себя говори, Пушкин». Когда это я пропускал? А когда занькой за бегал. Забыл уже? У тебя знаешь, сколько энок тогда было? Ой, а сам-то? Меня, что ли, на втором курсе едва не отчислили? Все равно я бы когда Дава не смог. Вместо свидания сидение и в информатории. Все на вечеринку, а Дава на полигон. Зато он сейчас на Тиете наблюдает при дворе его могущества А мы летим Бувейлом хвосты крутить. Кстати, а как там с Хохмой получилось? Да черт ее знает. Ты что, не узнавал еще? Ну ты даешь. А ну мигом крации. Великий космос, зачем? Ну просто, вдруг он не попал на Тьед. А куда? Что ты выдумываешь наше все? Знаешь, мне как-то неспокойно. Да ладно тебе, чтобы Дава не проверил задание, ага. А вдруг? Рич, заводишь арманку Сидоров спожал плечами и подсел к нуль контроллеру. Он оживил систему, набрал коды и сказал в рупор звукоприемника. Вызываем базу КГБ, Северный полюс, на планете тиет Замигал огонечек ожидания. А через минуту экран монитора передал картинку с Тьета. Дежурный базы попал в круг главного фокуса и вежливо поинтересовался. «Чего надо?» «А позовите, пожалуйста, Виштальского». «Кого-кого?» «Виштальского, Давида Марковича». «Нет тут таких», — буркнул дежурный. «Как это нету?» – заорал грига бросаясь к передатчику. «Давид Виштальский, младший командор, назначен к вам наблюдателем». «Повторяю, не числится такой». Сердитый дежурный отключился, и экран погас. «Это как?» – тупо спросил Зикунов. «А вот так», – развел руками Рич. Фокус удался. «Подожди, надо с КГБ связаться». «Правильно, с портом». Сидоров лихорадочно сконнектился с Северным космодромом. На экране долго никто не появлялся. Хотя трели вызова с земли доносились. Потом в пункт связи вбежала запыхавшаяся девушка и плюхнулась на кресло. «Северный космодром КГБ на связи», – протараторила она и лишь потом перевела дух. «Девушка», – заорали Рич и Григо дуэтом. «Посмотрите, пожалуйста, сегодня должен был наш друг стартовать, Давид Виштальский». Девушка тряхнула челкой и склонилась над столом-информатором. «Давид Виштальский, да, был такой. Стартовал сегодня в 5.30 по Среднеземному». «А куда?» – закричали оба. «Не знаю», – удивилась девушка. «Все же маршруты засекречены». грига испытал тошнотворное чувство. Отчаяние и тоскливый ужас смешались во что-то холодное, скользкое и противное. «Что я наделал?» — колотилось в мозгу. «Что я наделал?» «Ну, зикуновишь, глухо проговорил Ричард. «Погодите!» — вскричал Григо и прильнул к экрану так резко, что девушка отшатнулась. «А данные его корабля имеются хоть?» «Ну, конечно!» — обиделась девушка. «Это колобок и...» «А посмотрите, пришел сигнал о прибытии!» Девушка подняла голову, глазами обегая невидимый экран и нахмурилась. «Странно...» протянула она. «Сигнала нет». На лице ее проявилось беспокойство. Оно росло и росло, карие глаза расширялись и расширялись, пока не стало ясно, что паника завладела всем существом дежурной. «Звездолет пропал», сообщила она срывающимся голосом. «Спокойно», рявкнул Рич, «попробуй связаться с самим кораблем. Номер есть?» «Должен быть», пролепетала девушка. Ее руки запорхали над терминалом, но выражение надежды на ее лице медленно потухало. «Звездолёт не выходит на связь, я должна сообщить об этом в комитет». «Может, не стоит?» – промямлил Зикунов. «Да, обязаны я, это же ЧП!» Григо сник. «Если нуль-звездолёт не выходит на связь, то это значит...» «Мог и метеорит повредить антенну», – вяло предположил Рич. «А может, он так и стартовал с повреждённой?» «Хм... Или и финишировал на фотосфере звезды?» «Хоть ты помолчи!» – стардальчески сморщился Зикунов. «Я рассоединяюсь» заявила девушка из земли. «Только вы это держите нас в курсе. Ладно». Экран потух, зато панорамник расцвел всеми красками. Корабль шел на посадку. Припланетилась злополучная парочка в штатном режиме, но ее это почему-то не обрадовало. База Ваконда располагалась в субтропиках на берегу теплого моря Текумсе. Изумрудные волны набегали на белый песок, обтекая корни вяло шевелящихся деревьев удильщиков закидывающих в воду гибкие плети ветвей с крючками. Рыба клевала хорошо. Наживку, капельки смолы, хватало жадно, наперебой. Морские бабочки, выныривая из волн, выпивали рессоль, собирая с воды разбухшие икринки и водоплавающую мелочь. С синего неба жарил оранжевый талиман. Выше по берегу поднимались циклопические сооружения, город пришельцев. На его фоне ослепительно блестели серебристые купола земной базы. В любое другое время эти виды наполнили бы душу Зикунова, если не восторгом, то хотя бы радостью и надеждой. Но не теперь. Погано было Зикуновешнее. «Ну что?» – бодро спросил Рич. «Пойдем доложимся?» «Тебе-то чего ежиться?» – буркнул грига «Дави, я задание поменял, ты тут ни при чем». «Сейчас!» – энергично возразил Рич. «Ты, кстати, расхотел ему подкладывать, это я тебя уговорил, так что...» «Ладно», — вздохнул Зикунов, — «пошли». И они пошли. Астроархеологи устроились в парочке двухслойных куполов из силикета. Григо Зикунов мог в таких бродить с закрытыми глазами. Это был типовой проект со стандартной планировкой, со стандартными тамбурами и тоннелями-переходниками, связывающими главные купола со вспомогательными, где размещались и гараж, и лаборатории, и склады, и мастерские. Тоже стандартные. Купола – излюбленный стиль архитекторов, строящих внеземные базы. Не только людей. Волхвы тоже уважали форму полусферы. И Таоте, и Кхацкхи, и Сириусяне. Заставляя себя думать о стилях и ордерах космического зодчества, Зикуновиш на малость подуспокоился. Тревога все еще прихватывала желудок, засовывая туда что-то свежемороженое. Но голова уже устала от беспокойств. Хотелось разрядки, хотелось дела, чтобы все стало ясно и хорошо. Сидоров с первым забрался в тамбур главного купола и вскоре вернулся со словами. «А тут никого нет!» «Наверное, все на раскопе», — догадался Зикуновиш потопали. Дорогу к месту раскопок искать не пришлось. Утрамбованная тропа не зарастала, огибая базу и уводя к гигантским сооружениям на заднем плане, которые смотрелись довольно внушительным горным хребтом из колоссальных цилиндров, слепленных вместе как органные трубы. Самые короткие из них достигали метров 50 в высоту, зато и расплывались в ширину стадиона. А самые длинные вытягивались до 300 метров, ужимаясь поперечненьки до размера вертолетной площадки. Стены чужого города были гладкими и белыми, только верхушки самых высоких башен носили следы выветривания. и больше ни одного зияния, ни одного углубления. Без окон, без дверей полна горница не людей, прокомментировал Рич. Грига промолчал. Тропа подвела его вплотную к стенам города, где астроархеологи собрали леса из блестящих трубок и соединительных шаров. Шаткая конструкция напоминала модель кристаллической решетки. Зикунов поднялся по дырчатому тропу на самый верх, чувствуя, как леса скрипят и трясутся под ногами, и обнаружил вход – круглую дыру, аккуратно пробуренную в толще стен. грига поспешил залезть внутрь, леса ему доверия не внушали. Внутри были расставлены треножники с яркими телефоторами, заливающими все вокруг голубоватым светом. Ровной оказалась лишь поверхность тоннеля, проделанного землянами. Помещения же самого города не наводили на мысль об искусственном происхождении. Стены то выпуклые, то вогнутые. Тут потолки проседали, там выпучивались неровным сводом и пол какой-то волнистый. «Кто же это строил?» – раздался гулкий голос Сидоровса. Надо то есть как бы подсказать уточним следопытам тему для исследований. Роль алкоголизма в развитии ксеноархитектуры. «Циц!» – сказал грига «Ничего не слышишь?» Оба прислушались. Издалека, плутая в переходах, долетел невнятный звук. «Вперед!» Зикунов повел товарища по лабиринту изогнутых тоннелей, расширяющихся в местах пересечений в сферические полости. Сбиться с пути было невозможно. Его указывали телефоттеры. Выстроившись цепочкой, они уводили все дальше и дальше в недра чужого града, бросая гаснущие отцветы в боковые ходы. Один раз грига вышел в гигантский зал, куда мог бы целиком поместиться большой театр. Даже лучей телефоторов не хватало, чтобы высветить высоченный свод. Звуки с раскопок, скрежет, стуки, бубнящие голоса стали слышнее. И вот Зикунов попал в еще один зал. Вовсе уж титанических размеров. Просторный, как красная площадь. Он был залит светом. Над неровным полом плавала поднятая пыль. И силуэты роботов размывались. А вот человеческая фигура обнаружилась в единственном числе. «Эй!» — крикнул грига «А где все?» Сагбенная фигура в комбинезоне моментально выпрямилась. Подскочила даже. И сердитый голос разнес эхом. «Тьфу на вас! Разве можно так пугать?» Астроархеолог подошел и оказался пожилым человеком с ежиком седых волос на голове и оттопыренными ушами, застренными, как у эльфа. Оглядев всех прибывших веселенькими зелеными глазками, эльф представился. Хаваев Дмитрий Александрович, астроархеолог, доктор исторических наук, член КОР и прочее, и прочее, и прочее. «А где остальные?» — спросил Сидоров, соглядываясь. Доктор наук захихикал и громко сказал. Позвольте вам представить. Гермес, археоробот из экспериментальной серии. Минерва, наша роботесса, особо весьма склочного нрава. Юнона, ее мечтательная подруга. Часто забредает в боковые тоннели. Зевс, старший кибер. — Так вы один, что ли? — округлил Газарич. — Один, — закрученился Хаваев. — Совсем один. — А мы к вам. Нас сюда прямо из института направили. «Вряд ли надолго», — усмехнулся грига «Мы должны...» «Вы должны мне помочь», — перебил его астроархеолог. «Разговор и потом». Не слушая неуверенное вяканье, Хаваев повел нежданных помощников в широкий тоннель, пол которого был покрыт толстым слоем песка, по виду и цвету напоминающего коралловой. «Сюда я механизмы не пускаю», — объяснил доктор. «Уж больно они неуклюжи, любят топтаться на одном месте». «Минерва уже два пластинга раздавила» корова кибернетическая А что надо делать? Копать. Лопатками. И просеивать вон через те сито. И откуда копать? Отсюда и до обеда. Время пошло. Григо с энтузиазмом набрал полную лопату песка и швырнул его в сито, подхваченное ричем. Песок просыпался, поднимая пыль и оставил пару увесистых серебристых шариков. Ух ты! Ты просеивай, просеивай. А ты копай, копай. Берешь больше, кидаешь дальше. Следующие два часа запомнились Зикуновишне сосредоточенным пыхтением, ширканием лопат и тихим шорохом просеиваемого песка. Работа была скучная, но она полностью занимала мысли, не позволяя думать о постороннем, о преступлении, которое он совершил, желая отомстить, и о наказании. К обеду юные друзья археологов накопали 5 шариков, как оказалось, аккумулирующих устройств, 4 пластинга и две палочки размером с обычные стилья, невыясненного назначения. Перерыв объявил Хаваев. И повел инженеров-контролеров, временно исполняющих обязанности археороботов, в боковой тоннель. «Пойдемте, там у меня киберкухня и отличные лежбища». По изогнутому пандусу грига поднялся в общий круглый зал. Телефоторов здесь не стояло, но свет был. Он проникал откуда-то с потолка, утыканного толстыми колоннами, свисающими будто точеные сосульки. Свет был мягкого зеленого оттенка. Он позволял все видеть и не давал теней. «Там окно, что ли?» – полюбопытствовал Сидоровс. «Нет там никакого окна», – мотнул головой Хаваев. «А откуда тогда свет?» «Сие науки неизвестно, пока». Усевшись на пухлый надувной диван, астроархеолог раскинул руки по спинке и попросил Зикунова. — Будьте хорошим мальчиком, включите моего повара. — А что приготовить? — У меня там стандартная программа. Экспресс-обед номер три. А вы себе закажите, что хотите. Запрограммировав кухню-синтезатор, грига плюхнулся в мякоть кресла напротив. — И кто же все это отгрохал? — спросил Рич, вводя глазами полутёмный зал. «Сложно сказать», — протянул Хаваев. «Некоторые находки позволяют говорить, что хозяева находились в контакте с волхвами. Но кто они были сами, это вопрос. Встретить бы этих волхвов?» «Сие невозможно, молодой человек. Цивилизация волхвов закончила свое существование приблизительно 45-50 тысяч лет назад». «Мы учили», — вставил Рич. — А я не верю, — буркнул Григо. — Не представляю, что их могло так прижать, что они все вдруг взяли, да и исчезали О, ни одна сила космоса не была страшна волхвам, — торжественно проговорил Хаваев. — Никакие вспышки сверхновых, никакие столкновения черных дыр, просто их сверхцивилизация подошла к финалу. Волхвы достигли почти божественного могущества, их технологии развились настолько, что стали неотличимы от магии, но... Вечности в природе не существует, все имеет свое начало и конец. Бесконечного времени лишь вселенная. Так ведь и она постоянно меняется. Скажем, той материи, из которой нынче состоит мир, не существовало 14 миллиардов лет назад. Тогдашние небесные тела находились в доатомном состоянии, а представить себе неквантованную и по-иному структурированную проматерию могут только физики. Да и те, по-моему, лишь притворяются знатоками корней вселенной. Положен предел и цивилизациям. Может, волхвы просто устали жить? Обретя все знания, испытав все услады, они утратили смысл существования. Мы, люди, хотим, но не можем. Они же могли всё. Но перестали хотеть, поскольку исполнили все свои желания. Впрочем, это всего лишь предположение, точно никто ничего не знает». Мы находим базы волхвов, зоны посещения, но даже приблизительно не ведаем, где находится их материнская планета. да глубокомысленно произнес Рич. Грига нетерпеливо заерзал. Так что у вас за проблемы, молодые люди? Расслабленно спросил доктор Наук. Зикуновишно тяжко вздохнул и поведал обо всем без утайки. К его удивлению, астроархеолог нотации читать не стал. И заговорил безукоризны «Да, узнаю возраст. Прекрасный возраст, просто чудесный. Мне сто второй пошел. Я еще крепкий, старикашка. Физически я способен на молодые безумства и глупости, но вот психологически, увы. Надо быть таким, как вы, молодым и безбашенным, чтобы получать удовольствие от порыва души, ничего не просчитывая и не думая о последствиях». «Вы нас даже не ругаете?» округлил глаза Ричард. А за что вас ругать? За глупость? Так это привилегия молодости совершать глупости. Вот если бы вами руководили корысть или подлость, тогда другое дело. А так? Ну, взыграли в вас гормоны. Ну, подскочил градус эмоций. И что теперь? Муки совести испытываете? Испытываем, вздохнул Зикунов. Вот вы и наказаны. У вас появился опыт. Больше надеюсь, вы не станете подменять задание товарищам. Ну уж нет. Что и требовалось доказать. Ну, давайте закусим, чем Кибер послал, и вернемся на базу. Свяжемся с землей и узнаем вашу дальнейшую судьбу. Горькую и печальную. Григи кусок в горло не лез. Он кое-как справился со своей порцией и запил ее тремя кружками компота. Оставив грязную посуду на попечении Минервы, старые и малые отправились на базу. Пройдя в главный купол, Хаваев сразу задействовал нуль связь. «Привет, передавать отсюда мне некому», — болтал он. «Но информацию с Земли качаю постоянно. Так что с этой бандурой он пнул по кожуху нуль коннектора. Я знаком давненько». Вызвав на связь какого-то волосатика, доктор перекинулся с ним парой слов. И экран погас. Зато из информатора полезли листы пласт папира с четким текстом. «Тэээкс», — протянул Хаваев и потер щетинистый подбородок. Щетина скрипела у него под пальцами. Эгэ". «Что там?» – не выдержал грига Григо. «Ничего хорошего. Вас, молодые люди, лишили доступа к работе. Требуют, чтобы вы немедленно вернулись на землю». «Зачем?» – вытаращился Сидоровс. «Закует в кандалы и отправят на галеры». «А если серьезно?» – насупился Рич. «А если серьезно, то решать, что с вами балбесами делать, будут позже. Сейчас главное найти пропажу. Как его звали, кстати?» «Давид. Давид Виштальский». Ищут его, Давида вашего. На Моран Им работает Мелькер Свантессен, и профи. Он там же резидент и по совместительству большой жрец. Первый министр туземного короля. М да все зависит от того, в каком виде галактиста Виштальского найдут». «Ох», — скривился Григо. «Не переживайте, Григорий, еще ничего не ясно. Так что надейтесь на лучшее. Очень жаль, что вам надо улетать, но закон есть закон. Опять я останусь один на всю планету». «Может, то есть как бы не надо?» — а слабым голосом спросил Сидоровс. «Надо, Ричард, надо!» Несчастная парочка попрощалась с профессором и поплелась к конусу звездолета, который блестел вдали. Приложив ладонь козырьком ко лбу, Хаваев досмотрел, как бесшумно воспаряет в небо нуль звездолет и тает в вышине, оставляя по себе легкое облачко. Дождавшись, пока оно испарится, доктор Нук проговорил. «Эх, молодо зелено!» И тоскливо вздохнул. Посадить шэдоу решили с краю северного космодрома КГБ, чтобы незаметно прошмыгнуть в лесок. Нуль звездолет сел штатно, и Григо с Ричем, как нашкодившие коты, дунули в березовую рощу. За ней обнаружилась большая зеленая поляна с волейбольной площадкой. А рядом павильон нуль портала. Маленький совсем, похожий на остановку электробуса. «Поработали», называется. Криво усмехнулся Рич. «Потрудились на благо!» Эхом откликнулся грига и внесли неоценимый вклад. «И куда теперь?» Сумрачно спросил Сидоровс. «Надо навестить Витку», — глухо проговорил Зикунов. «А надо ли? Пока что мы с ней, то есть, как бы друзья. А если она узнает?» «А если она не узнает», — перебил его грига «то мы больше слова от нее хорошего не дождемся». «Думаешь, она будет с нами ласкова после всего?» «Это вряд ли. И так, и так плохо. Лучше сказать. Тогда я с тобой». Друзья по одному вошли в павильончик и оказались в медведкова на углу полярной и новой. Виолетта жила неподалеку. Понурые и жалкие преступники поднялись на пятый этаж и постучали. Открыл им домашний кибер, предупредив, что хозяйка пока не может их принять, поскольку моется в душе. «Мы подождем», — смиренно сказал грига Кибер принес три пакета с квасом и оставил их одних. Зикунов боялся предстоящего разговора страшно. Но что делать-то? Заработал, получай. Вита вышла замотанная в розовое полотенце. Другое, синее, сидело у нее на голове, как чалма. «Привет», — сказала девушка удивленно и нахмурилась. «Вы что, еще не улетели?» «Мы уже вернулись», — выдавил грига «Что случилось?» Встревожилась Вита и побледнела. «Что-то сдавай? Ну что вы молчите?» Друзья заговорили вместе и сразу, стремясь облегчить душу. И с каждым словом лицо Виолетты делалось все более непроницаемым. Выдохшись, парочка замолчала, лишь изредка бросая взгляды на Виту. «Ты не переживай зря», — проговорил Григо с запинкой, «Еще ничего толком неизвестно». «Я не переживаю», — холодно ответила Вита. «Я думаю». После недолгого молчания она хлопнула ладонью по столу. Парни аж подскочили от неожиданности. «Значит так», — сказала Виолетта, — «сидеть здесь и дожидаться, пока даво найдут, я не собираюсь. Я сама начну поиск». «Мы с тобой», — быстро поднял руку грига Сидоровс согласно кивнул. Вита пристально оглядела обоих и сказала резко и отревисто. «Тогда так. Тебе, грига надо как можно больше узнать о той планете, куда отправился Дава». Зикунов истово закивал, благодарный Вите уже за то, что девушка не уточняла, кто именно отправил Виштальского черти куда. «Ты, Рич, разузнаешь о поисках давы, кто ищет, где ищет и на чем, и разведаешь заодно, как незамеченными можно улететь на рейсовом звездолете». «Ух ты!» – растерянно смолвил Сидоровс. «Я пошел!» «Через час жду вас здесь», – сказала Вита, как отрезала. Парни улетучились, и ни у одного из них даже улыбка не мелькнула при виде генерала без юбки. В одном полотенчике. Оставшись одна, Вита Бока быстро переоделась, выбрав удобный комбинезон. Не вплотится же изображать космического зайца. Сначала она примерила свой старый походный комбез. Покрутилась перед зеркалом и решила, что походное одеяние сидит мешковато. И вообще, старое оно. И поношенное. Приложив к себе белый спецкостюм, Бока покачала головой. Слишком нарядно. Оранжевый комбез был чересчур ярок и бросался в глаза. Постояв перед зеркалом просто так, полюбовавшись собой, огладив ладонями бедра, шлепнув по попе, сведя вместе и подняв груди, Вита осталась довольно увиденным. И вспомнила о еще одном нераспакованном комбинезоне. Достав обновку, девушка оделась. Хм... Цвет уж больно незаметный, серый. Но именно серый и черный цвета наиболее предпочтительны для тех, кто скрывается и не желает быть замеченным. Серый и черный сольются с любой тенью. Критически осмотрев себя, Бока кивнула. Комбинезон красиво обтягивал ноги и груди. Нигде не топорщился, а узкую талию подчеркивал. Вздохнув, примерка закончилась, девушка уселась и задумалась. Мысли о неизбежном несчастье она гнала от себя, убеждая свою плаксивую натуру в том, что полная неизвестность обещает и худшее, и лучшее в одинаковой мере. Натура пока слушалась, только разок хлюпнула носом. Вита аккуратно кончиками пальцев вытерла глаза. Ох, дава-дава вито представила себе чужую далекую-предалекую планету, где всегда царит зловещий сумрак, заунывно воет ветер и кружится туман. Там был лес-скаллон, между которыми плутал Дава, и прятались неизвестные враги. Существа до того неземные и непонятные, что страшно делалось. Она прекрасно все понимала, и раньше, и теперь. Дава ее не любит. Но он же сам говорил, как она ему нужна. Разве этого мало? А потом... Одно горящее сердце обязательно зажжет другое. Это, однако, потом. Но теперь-то как быть? Легко слышать, как некто посторонний и тебе, незнакомый, пропадает без вести. А тут Дава, в ком она сыскала родство душ и нежную привязанность. Вот и давит на сердце тяжкий груз. В коридоре затопотали грига с Ричем, и Вита будто очнулась. Что, уже час прошел? Будильник свидетельствовал от тикола все полтора. Рассаживайтесь, велела бока. Григот ты первый. Ну, короче так, начал Зюкунов. Планета, к которой улетел Дава, она такая землеподобная. Надеюсь, она не числится в мирах смерти. Нет, нет, что ты? Нормальная планетишка, называется Маран Им. Населена гуманоидами вроде нас, цивилизация на низком уровне развития, относится к планетам ограниченного контакта. И это самое главное. Планета Маран-Им числится в запретных. речь присвистнул. То есть, как бы ничего себе. Я ж специально так все сделал. Начал грига сознаваться, оправдываться. Станет Дава проверять курс и сразу узнает про запрет. А он взял и полетел. Дава опаздывал, тихо сказала Вита, из-за меня. Вот и не успел ничего проверить. Ты еще себя виновницы запиши, пробурчал Зикуновишна. Да никого я не собираюсь записывать, ладно, с этим все ясно. Тебе слово, Рич. Сидоровс был краток. О поисках, если и знает кто, то не с нашим индексом значимости. Вся информация о Даве идет с грифами секретности. От конфиденциально до только для специалистов. Все, что мне удалось узнать, это гипотезы. Предполагается, что Дава садился на планету. Вопрос, почему он не подал сигнал бедствия. Почему не связался с землей, когда понял, что прилетел не туда? «Авария при посадке?» – побледнела Вита. «Скорее всего, но на Моран им два континента, каждый с Африку, а открыто искать на глазах у аборигенов КГБ не разрешит ни в коем случае». «А мы их и спрашивать не будем», – процедила Бока. «Теперь насчет улететь зайцами», – деловито заговорил Рич. Ни с одного из земных космодромов нас не выпустят, на орбиту стартуют только маленькие челныки, не спрятаться. Но можно попробовать на Луне, со старого гиперкосмодрома. «Пошли!» — подскочила Вита. «Куда?» — «На Луну!» Звук торопливых шагов сменился щелчком блокиратора двери, и в доме настала тишина. Домашний кибер перевел всю бытовую автоматику в режим ожидания, укатил в свою нишу и замер заряжаясь от сети. Глава 4, часть 2. Солнечная система. Луна. Гиперкосмодром. Если смотреть на Луну с Земли ясной ночью, то легко разглядеть три квадрата гиперкосмодромов, будто нарисованные на сухих глубинах океана бурь и море изобилия. На самой Луне их не увидишь, с поверхности не охватить взглядом ряды стартовых модуляторов, и шеренги решетчатых мачт с отражателями сгущений обращенного поля. Но все равно, один вид этих уходящих за горизонт шеренг машин-щитов, гасящих гиперпереходы плазмы, завораживал. Одно дело слушать гимны человеческому могуществу, и совсем другое наблюдать, как люди зримо и вечно подчиняют грозные силы космоса по сравнению с которыми буйство стихий настолько мелкое явление и незначительное событие, что теряет имя действия. Виолетта Бока подышала на прозрачную стену купола, покрывающего порт Рорис. Но мутное пятно быстро стянулось и истаяло, возвращая лунному пейзажу четкость. Ярко освещенные холмы, желтые и с розоватым отливом, изломанные резкими тенями, дико смотрелись на фоне угольно-черного неба, с которого сияние солнца стерло почти все звезды. «Что будем делать?» – осторожно спросил Зекунов. «Ждать!» – жестко сказала Вита. «Рейсовый отправляется вечером по Среднеземному. У нас еще пять часов в запасе. Рейс по маршруту Земля-Тааро-Теллус. Выйдем на Теллусе, там сделаем пересадку». «Ты что-то хочешь добавить, Рич?» сидоров задумчиво почесал оттопыренное ухо. «Я тут подумал», – затянул он. Рейсовые стартуют с орбиты. Погрузка и посадка идут либо с Лагранжа, либо из Порт-Рориса. Отсюда отправляют пассажирские скайтейнеры. И на орбите они стыкуются с рейсовиком. «Этот вариант мы уже рассматривали», – перебила докладчик Авито. «Дохлое дело. Мимо регистраторов не проскочишь». «Правильно», – подхватил Ричард. Но есть еще и почтовые сектейнеры. Их загружают в отдельном корпусе и доставляют к месту старта опломбированными. Это традиция такая. Пломбы ставить на закрытые люки. И их никто уже не проверяет. «А ведь это идея», – медленно проговорила Вита. «Ты молодец!» Сидоровс скромно улыбнулся и расправил плечи. «Мы духа Титаны», – продекламировал он. Мы мысли-гиганты, герои великих трудов. Мы небо удержим, как будто атланты у тех гесперитских садов. Скромняга, выставил грига Наш ответ любителям самобичевания и за самооценок. А почему не просто у садов, а именно у тех? Слога не хватало, признался Рич. Пришлось вставить. Ладно, Пиит, сказала Вита, веди нас. Гордый Ричард повел друзей к почтовому корпусу. Это был невысокий, обширный, слабо освещенный зал, где из щелей климатизаторов дул сухой ветерок. И куда не ступала нога человека. Второй день подряд сюда свозили письма и посылки адресатам на Таарова и Телусе. Здесь их паковали и запихивали в сектейнер. Среднее арифметическое между обитаемым модулем и грузовым контейнером. Посторонним вход в почтовый корпус был запрещен. Но Рич сообразил, как быть. Почта доставлялась на тележках грузовых киберов. И Сидоровс оформил товарищей как посылки. Затарил их в пустые пластмассовые ящики, расставал по ящикам пухлые мешки самым необходимым, подозвал транспортного кибера и быстро упаковался сам. Робот-тележка подкатил и занудил скучным механическим голосом. «Груз-посылка номер 8 b 7 3 дроп 4 дроп 5 кибер 5 44 Куда транспортировать груз? Жду информацию. Тут же отозвалась Вита. Ее голос, доносившийся изнутри короба, слышался глухим и замогильным. Перечисленный груз необходимо доставить в почтовый сектейнер, предназначенный для отправки на рейсовый звездолет «Парус-2». Следующий по маршруту на Тааруа, на Теллос. Уф. Приказ понял. Три пары манипуляторов бережно приняли груз. Не кантовать. Глухо добавил Зикуновишна. Понял. Урча, моторчиками робот-тележка проехал главный склад и вкатился в терминал. Дырочки, просверленные в ящиках для дыхания, мало годились для того, чтобы через них наблюдать за происходящим. Евита была вынуждена довольствоваться только слухом. За стенками ящика мягко печатали шаг киберы. Гудели вентиляторы, гулко переговаривались голоса, доносящиеся по громкой связи. Диспетчер Диспетчер слушает. Вызовите мне планетарные сообщения. Тут груз на Венеру второй день лежит. Понятно. Пошлите Кибера с грузом на третий терминал. Оттуда стартует Астро-11. Они заберут груз. Это точно. Фирма Веников не вяжет. Антонов, Антонов. Слушаю. Ты куда контейнер дел? Что значит куда дел? Я его не получал. А я тебе что, доставка на дом? Приезжай забирай свой контейнер. И вот, наконец, долгожданное. Груз посылка номер 8, B7, дроп 3, дроп 4, дроп 5, кибер-РТ44. Груз доставлен для почтового сектейнера Парус 2, дубль Карго 2. Груз принят. Гибкие металлические щупальца подняли все три посылки и переправили их в блестящий цилиндр сектейнера. После цикла позвякиваний и постукиваний зашипела крышка люка и отсекла внешние звуки напрочь. «Поздравляю, нас опломбировали!» Едва донеслось до Виты. Она даже не разобрала, чей это был голос, Григи или Рича. «Так что, можно вылезать?» «Подождем с полчасика», — решила Вита. «На всякий случай». Медленно, со скоростью текучей смолы протянулись 30 минут. «Выходим». «Вылезаем», — поправил Виту голос Сидоровса. «Выползаем, выкарабкиваемся». Пространство между почтовыми контейнерами было узким, не развернёшься. но хоть ноги согнёшь, спину расправишь, шеи пошевелишь, а то как не своя будто. В сектейнере было темно, но как только первый из команды зайцев выбрался из ящика, зажёгся свет. «Вот блина не увидят?» «Ты что? Он же герметичный, тут иллюминаторов нет!» «Это хорошо. Слушайте, а давайте поедим?» «Хм...» Идея сама по себе неплоха, но... А что тебя смущает, мой юный друг? Отсутствие таких маленьких аппаратиков называются деструкторы продуктов метаболизма. Ты же о них не подумал, мой старший товарищ? А как приспичит да потянет тебя сделать пипи? -пи? Хуже этого только процесс АА. Да ладно вам, до старта часа 4 осталось. Перейдешь после стыковки во второй грузовой отсек это льешь. Или отсыплешь из штанов. «Мальчишки», — улыбнулась Вита, — «а правда, давайте поедим?» Мальчишки потерли ладони в предвкушении. Бока достала плоскую коробку с набором гастрономических тюбиков и спросила. первое будете?» «Не, мне салатик и жаркое. Или чего попроще. М -м -м, как насчет картофеля пайль с бефстроганов?» «А мне рыбки жареные с помидорчиками». «Заливного, пожалуй, из раптов. И хренку!» Вита раздала невесомые тарелочки и начался пир. Себе девушка выдавила из тюбика гуляш. Красно-белые колбаски концентратов вздувались и застывали шипучей пеной. Пенка разбухала, превращаясь в желе. А желе коагулировало в пузырчатый ломоть мяса, распадающийся на поджаристые ломтики в красном соусе. Сбоку на тарелочке вспухали белые шарики-клубочки. Они дымились и разворачивались в макароны. Жрать подано. Фи, то есть как бы моветон. Вид, а как там насчет компотику? Все включено. Рич, подай термос. Это термос? Я думал термоконсерва. Наливай давай. Теплый еще. А я холодный люблю. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Это правильно. То есть как бы все равно делать нечего. Не, я не засну. Пустое. У меня тут кроссвордик есть. Специально прихватил. Опытный товарищ. Кроссвордик, пф, забава для бездельников. Ты предлагаешь поиграть в прятки? Не спорь, Рич, давай сюда свой кроссворд. Так, по вертикали. Первый в истории пилотируемый космический корабль, совершивший посадку на Венеру. 4 буквы. На Венеру? Терра? Какая еще терра-балда? Кстати, в слове терра две буквы «р». Ну, тогда... Хьюз. Точно. По горизонтали. Обитаемая станция на южном полюсе Луны, построенная Российским комитетом по делам космоса в 2027 году. Семь букв. Поларис. Точно? А ты проверь по вертикали. Щас, ага. Специалист по подготовке айсбергов к транспортировке. Длинное слово, 12 букв. Ледонавигатор. Чтоб ты еще придумал. Это который на айсбергах плавает. Моряки говорят, ходит. Ледоформатор. Во, подходит, точно Поларис. Дальше давай. Второй президент России, 5 букв. Второй? Я как будто помню. И что-то такое вертится в голове. Щукин. Сам ты Щукин, Путин. Верно, подходит. Так, верховный координатор Земли во время Первой межзвездной войны. 2224-2227 годов. Фу, да кто ж его не знает? Середа. Тогда ледоформатор не получается. А ты как записал? Ты же через мягкий знак записал, а надо через Е. Не льдоформатор, а ледоформатор. Да? А я и не знал. Скоро друзья заполнили все клеточки вдоль и поперек и впали в дрему. Подошло время, и скейтейнер шевельнулся. Вздрогнул. Началось наше путешествие. У Виты все сжалось внутри. Стало тревожно. И страшно. Скейтейнер вывели из шлюза, и гравикран установил его по вертикали, как слово из девяти букв. Не прошло и 10 минут, как по бортам разошлось отдаленное шипение. Вита ощутила слабую перегрузку. Летим, то есть как бы. Неужели получилось? Ура! Точно по расписанию, скейтейнер был пристыкован ко второму грузовому отсеку орбитальной станции Лагранж кружившейся в танце с парусом вторым. Сейчас его перестыкуют и... Неожиданно за люком что-то зазвякало. Чмокнула перепонка, и в сектейнер ворвался поток свежего воздуха. А также веселый голос человека в форме космофлота. «Выходи, зайцы, строится!» Вита, сжав зубы, выбралась под сферический купол. Немногие звездолетчики, проходившие мимо, бросали на зайцев равнодушные взгляды. А пассажирам было некогда. Заканчивалась посадка. «И на чем мы попались?» – холодно спросила Вита смешливого космофлотца. «Сработал хомодетектор», – прояснил ситуацию космофлотец, скалясь от уха до уха. «Превосходно! Замечательно! И что теперь?» «Ждите! Сразу после старта паруса прибудет лунник. Он вас вернет в порт, а я лично провожу до ближайшего портала». «Вы очень любезны», – съязвила Вита. «А что тут еще скажешь?» Унылая троица подошла к большому обзорному экрану. Его почти целиком занимал шестикилометровый звездолет, похожий на серебристую рапиру, на которую вперемешку нанизали серебристые блюдца и елочные шарики. Корабль выходил в стартовую зону. «Древность», — буркнул грига наблюдая за парусом вторым, — «пройденный этап». «Я бы иначе сказал коллега», — поддержал его речь. «Промежуточный тип». «Чем он тебе не нравится? Полюбопытствовала Вто, Вита, витая мыслью в составлении плана б. Корабль как корабль, большой, красивый. Не то, что современные, только начнешь на него смотреть, а он уже кончился. Вита и двое ее помощников, защитников носильщиков в крайнем случае советников, досмотрели, как на месте громадного корабля полыхнула сиреневая вспышка. И ребра модуляторов внизу покрылись неежной голубой оопшьью вторичного излучения. Ослепительное сияние, видимое с ночной стороны Земли, плавно погасло. А вот непроглядная тьма космоса все еще продолжала колыхаться, словно поверхность черного пруда. Потом Метрика успокоилась, и провожающих с Лагранжа известили. «Гиперкосмолет Парус-2 стартовал в штатном режиме». Вита вздохнула только. «Гиперпространство, нуль пространства», — подумала она тоскливо. «Как же мне вас одолеть?»